Три конца. Снег полежал три дня, Трунулся и потек. Плывет грязь в балку. Торчат из грязи Мокрые рога виноградника Иссохшие усы плети. Испугал снег татарина И плывет. Отрегнет еще земля травку, Прогреет солнцем. Помер Андрей Кривой С нижнего виноградника. Ходил после ванны с неделю, Крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался, внутри ломит. А помер тихо. Помер и одарюк. Две недели места не мог найти. И ходить, и сидеть, и лечь все больно. Жаловался, что клинья вогнали в поясницу и под сердце давит. За две недели в сухенького старичка обратился. Глотнуть не мог. Водиться и спить просил. Глотнет, а... принять не может кричал шибко как отходил огнем палит поглядел на детей и выкатились из его глаз две слезы а помер тихо и дядю андрея выпустили после ванной во всем сознался пришел на горку на тихую пристань тихий как после большой работы, Бродил по горке в майском своем костюме, почерневшем, скатавшимся, пищи себе искал. Прознал, что Антонина Васильевна из пшеничной котловины корову со страху режет. Пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал тенью. Не видала его Антонина Васильевна. Рубила в корыце студень. Стоял дядя Андрей у притолоки, смотрел, как шипит на плите в корчаге. как на белом сосновом столе разложены бурая печень мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец смокнет Повернулась Антонина Васильевна, ахнула, испугалась тени. «Что вы? Вы это, дядя Андрей, что с вами?» «Дайте, заради бога, кишочки!» Дала ему Антонина Васильевна пригоршню рубки, Для холодца отрезала и рубца с ладонь, и ребрышка. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво, Сказал хрипом. — Нутро у меня повернуто. Всю утрепку мою поспутала, завязала. Какое бы средство. Гляжу, а в глазу трусится. Упасть боюсь. Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка? А жевать нечем. Зубы все растерял. Говорил, евать и убы. Где же вы их потеряли-то так сразу? Так, а камень? Проходил с неделю. Стал его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, а Дарюк Григорий. Жить приказали. Пришел к ночь к Марине Семеновне на веранду. Спросил его Марина Семёновна сурова «Разве вы чего тут забыли?» «Я тут ничего не забыл», — жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный. Рассказывала про это свидание Марина Семёновна, жалеть не жалела. А ветер был щетырдага. Холода завернули. А он стоит и стоит, трясётся. «Чего вы стоите? Сядьте на табурет». Сел он на табурет, на кончик. Оглянул комнату, всё глазами прощупал и говорит. «Одеяло у вас знаменитые. Найдуть, возьмуть». А я говорю ему, «Вы чего это в узелке держите? Куда собрались?» Сказал, что проститься зайдёт с покойником, с Григорием, четвёртый день всё не похоронит. У них и переночует. Дом-то холодно. Сила нет. Дровец нарубить, от холоду не спится А поутру в больницу, думает.